Так и снова Аболтасар я выпрошу для него смерть у всемилостивейших богов. А известно ли тебе, что грешно посягать на жизнь другого? Весь её вид свидетельствовал о страшном волнении. Красные пятна покрыли её шею, щёки, лоб. "Твоё учение ужасно", прошептала она в бессилии, и золотая чаша выскользнула у неё из рук, ударив по ногам От боли царица вскрикнула и упала на колени перед статуей великой богини. Даниил был ее последней надеждой. Она рассчитывала на его помощь в устранении Волтасара. Царица не считала убийства Волтасара злодеянием, поскольку оно будет совершено на благо держави, но Даниил не велит убивать его. Она думала об этом с первых дней, как над Вавилоном нависла угроза персидского нашествия. В Алтасара надо не изложить. Но нельзя допустить, чтобы вместо него правили набонит или жрецы. Единственный выход, казалось ей, в том, чтобы занять трон самой и своим первым советником назначить Даниила. Она верила, что это спасло бы халдейское государство. Она рассчитывала, что Даниил... Согласится подкупить вавилонских евреев, которые убьют Валтасара. Сделать это им будет тем легче, что Валтасар был их злейшим врагом. И нет одного из царей, они не натерпели столько, как от него. Замысел казался ей превосходным. И вот Даниил разрушил его, сказав всего два слова «не убей». В ту минуту она возненавидела его, но ненависть ее скоро растаяла. Когда Даниил нагнулся, чтобы помочь ей встать, она не отклонила помощи и схватила его за руки. Её роскошные одежды были забрызганы водой и илеем, на дорогой ткани расплывались масляные пятна. Она беспомощно взглянула на Даниила, но гнев её уже остыл, и она улыбнулась. Жестокость царицы была не столько проявлением её натуры, сколько мышлена воспитания. Царица была красивая женщина, и душу имела, скорее, добрую. Сейчас, когда Даниил поддерживал ее и помогал ей встать, она была особенно хороша. Лицо Даниила осветилось мягкой улыбкой. Он чувствовал, что к нему вернулось расположение царицы, которым он дрожил, как дрожат благосклонностью любимые женщины. Удивительные отношения связывали этого седобородого старца и венценосную красавицу. Весь двор недоумевал, чем Даниил обворожил неприступную царицу, которая с презрительным высокомерием отвергала ухаживание самых красивых военачальников из личной охраны царя. Туда попадали сыновья из наиболее знатных княжеских семей, и их обязанностью было не только охранять особу царя, но и развлекать царицу. Этим обычаем не пренебрегала еще ни одна из халдейских повеликниц. Напротив... Они не упускали случая вскружить голову царским телохранителям и возбудить в них ревность друг к другу. Двор покровительственно смотрел на любовные приключения царицы, так как это отвлекало их внимание от развлечений царя, которому, как сыну богов, надлежало предаваться злодострастному техам. Нынешняя царица хорошо знала о порочной жизни царя и тем не менее оставалась ему верна, и единственный мужчина с которым она охотно коротала часы томительной праздности, был пророк Даниил. Она никому не жаловалась на свое дело, даже Даниил. В обществе мудреца царица становилась как будто легче, а его вера в лучшие времена передавалась и ей. Своей любовью к единоплеменникам он подавал ей пример любви к халдейскому народу. Уважение, с которым Даниил относился к чужим обычаям и верованиям, заставляло и её чтить чужие обычаи. Добросердечие и человеколюбие пророка, его самоотверженная верность соплеменникам вдохновляли её на служение в Вавилоне. Подобно Даниилу, который стремился освободить евреев из плена и тем спасти их от гибели, Сарица решила отправить от Вавилонии в чревату опасностями войну. Для этого надо было убрать царя, неспособного управлять государством. «Что предпримет она?» — спросил Даниил, глядя в чашу с елеем. «Если окажется, что Волтасар ведет страну к гибели?» «Очевидно именно это предсказание», — и прочитал пророк, хотя и высказал его в форме вопроса. Но она поняла его намеком. И теперь еще раз все обдумав, решилась перед солнечным ликом божественный Иштар упросить Даниила помочь ей.